Глава тридцать р и д л и Роуд, Лондон, 15.35. а Мами идет по рынку Далстона. Красочные фрукты и овощи контрастируют с задумчивым серым небом над головой. Люди с н у ю т справа и слева. Она словно в густом лесу. На фоне шумит привычный к а к о ф о н и ч е с к и й оркестр рыночных торговцев. Девчонки, не стесняйтесь, все только самое свежее и за сто отдам в до мажоре с а м о е и з в е с т н о е Мами несет мешок макембы, замороженного понду, макаябу и кванга, которые вечером приготовит. Она кладет их в сумку тележку. У нее все чаще трясутся руки и носить пакета уже невозможно. Сделав нужные покупки, м а м и идет к наземной станции д а л с т о н Кингсленд. Поезд придет через четыре минуты. Она с трудом тащит тележку по ступенькам. Мимо проходит куча народу, пока парнишка в серых спортивных штанах и кофте с капюшоном не говорит: т е т я вам помочь?" м а м и улыбается, знакомые черты его лица навевает грусть. Он спускает мамину тележку к п о д н о ж ь ю ступенек и ждет ее. м а м и горячо благодарит мальчика. Благослови тебя Бог, сынок. Благослови тебя Бог. Черный парнишка взбегает по лестнице как газель, проскакивая две-три ступеньки за раз. м а м и приходит домой, разбирает продукты. И тут же начинает готовку под звуки конголезского церковного хора. Она готовит также м н о г о на всю семью, хотя ест одна. Садится смотреть любимые сериалы и ругается на неверного мужа, который изменяет жене с ее лучшей подругой. Знакомая ситуация. Тихой сапой наступает ночь. Маме засыпает на диване, откинув голову. с раскрытым ртом, храпя от усталости после очередной сложной недели. Потом среди ночи встает и уходит в спальню, где до утра не может уснуть и ворочается. С бессонницей приходят кошмары, от которых, как она думала, избавилась. Крики в темноте, треск человеческих костей на асфальте, рев давящих их танков, свист пуль. гильзы лежащие на земле, какопавшая листва или галька, как памятные сувениры, дети кричащие на фоне воющего ветра, ливни, жестокость, шелест деревьев на полыхающем небе. Все это проносится перед ней, а потом падает, падает вниз, в беспросветную тьму. Мами просыпается. В костях кирпичная тяжесть. Раздвигает шторы, выпускает свет. В последнее время она много спит, а иногда и вовсе не встает с кровати. День может быть сколько угодно ясным, в квартире всегда стоит гробовой мрак. Так с тех пор как Майкл уехал. м а м и старается не думать о сыне. Все его фотографии она положила ничком, готовясь встретить печальную новость, которую вряд ли выдержит. Не волнуйтесь, он еще молод, ему просто нужно время о д у м а т ь с я все будет хорошо, так ей говорят, но мами не верит. Внутри то и дело все переворачивается от понимания. что все намного сложнее. Она получила его письма, хранит их в ящике рядом с кроватью. Последнее было таким: м а м и я пишу тебе в последний раз. Пишу сказать прости. Прости за всю причиненную тебе боль. За то, что раньше не понял, скольким ты пожертвовала, чтобы дать мне даже то малое, что у меня было. Я не видел твоих усилий, не задумывался, каково это, день за днем решать столько проблем, и это не считая моих. Я не хотел делать тебе больно, просто знай, что я всего лишь пытался найти мир и покой, и меня ранит то, что я раню тебя даже сейчас, но ничего не могу изменить. Сделанного не воротишь. Но я всегда буду благодарен тебе за все, надеясь, что не разочаровал тебя и что для меня еще есть место в твоем сердце. Однажды мы снова встретимся. С любовью твой сын Майкл. Но письмо лишь усугубляет ее боль и жжет, как будто желудок плавает в желчи. Это наводящее дурноту испытание ее веры, как будто подвели ее к краю башни и сказали прыгать. И если вера ее достаточно сильна, в падении у нее вырастут крылья. Так что она не сдается. Единственное, к чему мамини п р и т р о н у л а с ь это комната Майкла. В последний раз, будучи там, она нашла его записку. Эта комната стала м у з е е м где каждое воспоминание как сокровище. м а м и идет в кухню и готовит завтрак, хотя должна была съесть его несколько часов назад. В Последнее время она мало ест, хотя люди хвалят, говорят, что м а м и похудела, но ведь они не знают, что дело в стрессе и переживаниях. Она идет обратно в гостиную и включает телевизор с п р е с н ы м и лицами на экране, а разум выключает, позволяя электрическому шуму погрузить ее в пространство свободное от чувств, лишенное всего, что есть в ней, бесплодное пустошь ф а н т а з и и уютный, безопасный вакуум. Внизу звонят в дверь, кто-то хочет попасть внутрь. м а м и не обращает внимания. Звонят еще раз, но звук обрывается. Через пару секунд раздается стук в дверь. м а м и пока не открывает, и стук продолжается. Она шаркает по полу тяжелее с каждым шагом. Кто там? спрашивает м а м и Детектив Петерсон и инспектор Лосон, полиция. Мы можем поговорить с миссис к а б о н г о Мами смотрит в глазок. Петерсон удобно и скучно одетый мужчина и Лосон женщина в форме терпеливо ждут на пороге. Я, миссис Кабонга, отвечает мами, открывая дверь. Миссис Кабонга, мы можем поговорить внутри? спрашивает детектив Петерсон. Мами не трогается с места. Миссис Кабонга, пожалуйста. Лучше будет, если мы войдем, – говорит женщина с выражением сочувствия на лице. Мамид о в е р я е т ей. Ее лицу больше, чем мужчине, в ней есть какая-то искренность, заметная боль, которая дает понять, для нее это не просто работа. м а м и отходит и впускает их. Они располагаются в гостиной на фоне приглушенно бормочет телевизор. Детектив Петтерсон и инспектор л о с с н на диване рядом. Спасибо, что впустили нас, миссис Кабонга. Осторожно произносит инспектор л о с с н Боюсь, у нас для вас печальные новости. Мами выпрямляется. Берет пульт и выключает телевизор. Сердце стучит в ушах, словно кто-то лупит в барабан посреди комнаты. Она смотрит на детектива с инспектором в надежде, что прочтя их эмоции и предугадав эти самые новости, сможет уменьшить шок. Пастор Батист был найден повешенным у себя дома. Предположительно самоубийство. Он покончил с собой. Предсмертной записки не было, как и других подсказок. Он ничего не оставил. Мами не двигается, глаза не моргают, руки не трясутся, губы не дрожат, тело застыло. Шок в в е р г ее в недвижное состояние парализовал целиком. Нам очень жаль сообщать вам об этой трагедии. Мы как можно быстрее старались установить близких, родных и друзей, поэтому добрались до вас так скоро, как позволили обстоятельства. Мы в курсе, что пастора очень любили в церкви и что для вас это кошмарный шок. У вас есть кто-то, кто может побыть с вами, друзья или члены семьи. Мами думает о Майкле. Просто нам кажется, что вам сейчас лучше не оставаться одной. Нет, все в порядке. м а м и встает жестом, веля им сделать то же самое, и указывает на дверь. Все нормально, все со мной будет хорошо, перебивает она л о с с н Но если вам нужно с кем-то поговорить или у вас просто есть вопросы... Инспектор Лосон останавливается у двери, вынимает из внутреннего кармана визитку и дает маме в руки. Здесь все мои контакты. м а м и возвращается на диван и смотрит в пустое пространство, в н и ч т о перед собой. Молчание поглощает ее как чума. Она пытается вспомнить, когда последний раз видела пастора Батиста. Но мозг слишком устал для воспоминаний. Она помнит лишь отдаление, как начала медленно отстраняться от него, но лишь потому, что отстранялась сама от себя. Он должен был прийти на пятничную молитву, как и она. А случилось вот как. Оба в это время умирали, только по-разному. Мами с трудом встает с дивана. Шаркает в спальню и в в о е т Слезы падают на пол. Утро. Мами спит. Ночь прошла тяжело. Она иссушила рыданиями колодец своей души. Мами выключила телефон, едва узнав новость, чтобы никто не мог с ней связаться. Она за тылком ощущала в о р о х этих неудобных вопросов. А вы знали, как вы не поняли, что что-то не так, как вы такое допустили? Она и так уже з а д а л а себе эти вопросы тысячу раз, как будто была виновата в чужой смерти. м а м и просыпается в темной спальне, не разберет, открыты у нее глаза или нет. Она лежит. а перед глазами все время стоит лицо пастора Батиста. На ум приходят связанные с ним воспоминания: долгие прогулки за ручку по закатному парку, молочные коктейли, ужины в тихих кафе с приглушенным светом, завтраки, морозец, который она раньше чувствовала только по пути на работу. Все его невидимые другим стороны. И все, которые еще видела она, она слышит его, ощущает его касание все четче и четче, но потом оно исчезает. м а м и достает Библию из соседнего ящика и, желая успокоиться, прижимает к груди, но это не помогает. Ее вера как разряженный воздух и дышать все сложнее. Потому что жизнь ее стала бесплодной землей, на которой уже ничему не в ы р а с т и Она рвет страницы, швыряет Библию через всю комнату и воет, ругается матом, богохульствует, крича в темноту: "Да что это за Бог такой? Что же это за Бог?" Утро проходит. Мами встает с кровати. в л а ч и т ноги по коридору в туалет, затем идет в гостиную, где просидит весь остаток дня. Немного погодя в дверь стучат. Интересно, прихожане ли это? Пришли всем стадом ее проведать. Могли бы подождать или задать все вопросы по телефону, так нет. Они пришли задать их ей в лицо, притворно грустя, как будто могут понять ее боль. Снова стучат, затем еще раз. м а м и раздражается, внутри кипит, готовая взорваться с к о р б ь м а м и кричит: оставьте меня в покое! Но так слабо, что не услышать. Она стонет и с досады выдыхает. Стук в дверь переходит в пульсирующую головную боль в районе лба. Он не прекращается. Мами встает, о п и р ш и с ь руками на колени, повязывает тюрбан, запахивает кофту и плетется к двери. Ладно, иду, иду, говорит мами, подходя к двери, открывает ее. Перед ней мужчина, похожий на призрак, себя был о в а Мужчина, чье лицо изменилось, оставшись все тем же. Майкл. ахает мами округлив от удивления глаза, она разражается рыданиями, п р я ч у лицо в руках. Я дома, говорит он, крепко обнимая мать. Она всхлипывает, уткнувшись в него. Майкл, Майкл, причитает мами, как будто не верит в происходящее. Таков жизненный путь. хотя мы его не осознаем, мы движемся в своем покое от одиночества, брошенности и тоски, движемся от страха, от моментов, когда забываем сами себя, потому что рядом нет никого, кто бы напомнил нам, кто мы, движемся от утопания, утопления, от запертости внизу, запертости внутри, движемся к осознанию, что так не должно быть. что всегда есть выход, всегда. Мы движемся от этого состояния к способности дарить и принимать любовь, умирать каждую ночь и возрождаться с каждым утром, знать, что мы всего лишь мгновение в бесконечном космическом пространстве, но не забывать о своей ценности и помнить, что мы во всем и все в нас. к способности искать радость в несчастье, красоту в отчаянии, духовные силы смириться и физические бороться. Это не услышанная никем мелодия, о тихая тоска, нежная печаль, искусство души, мечты о будущем, пархания бабочки на с в е т у Трепет губ в экстазе – это искупление, прощение, перерождение, откровение о том, что ты не просто плывешь по течению, ты само течение. Гусеница, понимающая, что ей не нужно меняться, чтобы стать красивой, истинная трансформация в принятии себя. Только будучи собой, можно преобразиться и сиять. С концом всего приходит новое начало. От дня к ночи, от мрака к свету и снова по кругу. Это наше гнездышко, ангельские крылья, луна, поэт и стихотворение, танец и песня, молитва, гимн. и снова по кругу. Это смелая надежда на лучшее будущее, каким бы ни было настоящее. Но самое главное – это любовь, искра яркого света, слепящее пламя, секундное, вечное. Оно ищет нас, оно мы сами. Это воля, несущая нас. Это нить, ведущая нас от страдания к исцелению. Это полет в свободном падении. В с о о б Джей Джей б о л а в свободном падении. Читал Михаил Прокопов.